Турецкий уехал из Москвы даже с некоторым облегчением. Дома было уж очень нехорошо. Жена не разговаривала, зато дочь предложила, пока волосы не отросли, сделать пару татуировок. Что ж, раз уж отпуск накрылся медным тазом, действительно хорошо, что работа будет не в Москве. Иначе чувство вины перед Ириной за очередной загубленный отдых – В совокупности с бесконечным выяснением отношений превратила бы жизнь в сущий кошмар. Пока что путешествие проходило благополучно. Если не считать, что проводница была хорошенькой и откровенно строила турецкому, то есть господину Долгих, глазки. Но Долгих терпеть не мог железнодорожные романы. Именно так решил турецкий. И пару раз, грамотно ей нахамив, обеспечил себе полный покой. Купе он занимал один, пил чай и лёжа разглядывал экран своего ноутбука. Тяжлов Афанасий Константинович. Тяжлов родился в 1952 году в Горьком. В 70-м-72-м служил действительную службу в армии. В 78-м году окончил первый факультет высшей школы КГБ имени Дзержинского по специальности «Правоведение». Служил следователем особого отдела Закавказского военного округа, старшим следователем по особо важным делам в Среднеазиатском военном округе. С 1983 года старший следователь УКГБ по Москве и области. Работал начальником пятого диссидентского отдела. В 1991 году стал руководителем третьей службы «Борьба с организованной преступностью». замначальнику КГБ Московской области в январе 1994 года назначен начальником управления по борьбе с контрабандой и коррупцией Министерства безопасности России с мая 99 года работает в УФСБ УФСБ Волжской области заместителем начальника с 2004 года начальником управления ФСБ Фотографии Тяжелова не было. Меркулов сразу предупредил на этот счет. Вообще-то первые лица силовых структур, пусть и провинциальных, люди, как правило, публичные. Но тут пришлось столкнуться с неожиданной неприятностью. Генерал Тяжелов к таковым не относился. Было несколько газетных фотографий на различных приемах в Кремле, где его лицо то и дело что-то заслоняло. Турецкий призадумался... Итак, что получается? Тяжлов занимался диссидентами, еще 15 лет назад руководил третьей службой, уже вовсю делал столичную карьеру и вдруг оказался в провинции. Он, правда, и сам родом с Волжских мест, но вряд ли так уж ностальгия замучила, что Тяжлов собственноручно упросил начальство отправить его в волск. Это ведь был явный откат назад в карьере. Турецкий подумал, что не мешало бы позвонить Славе Грязнову. Грязнов вполне мог знать генерала из органов, еще в начале 90-х бывшего начальником управления по борьбе с контрабандой и коррупцией. Мог знать его и лично, а мог ведать и что-то любопытное про тяжелово, так сказать, заочно. Турецкий глянул на часы, была половина одиннадцатого вечера. Он решил позвонить Грязнову завтра, уже из волжска Веснин. Олег Николаевич. Веснин родился в 1970 году в Киеве в семье военного и медсестры. Закончил Киевское общевойсковое училище. После полугода службы в пограничных войсках начал работать в Федеральной службе контрразведки, позднее ФСБ. Первые пять лет на оперативной работе, потом на аналитической Начальник аналитического отдела Волжского УФСБ. Майор, кандидат исторических наук, кандидат в мастера по шахматам, первоклассный игрок в покер, женат, воспитывает восьмилетнего сына. Фотография Веснина была. Внятно очерченные черты лица, крепкий подбородок, открытый взгляд, хорошее лицо. Турецкий сразу понял, почему этот мужик понравился Меркулову. Как ни пошло это звучит, Веснин был из тех, с кем можно идти в разведку. Тем более, что он сам, так сказать, из разведки. Да и женщинам наверняка нравится. Имелось еще немало биографических данных. Этапы карьерного роста, даты получения званий и государственных наград — Характеристики времен учебы в Киевском училище и службы на границе, куцы и психологические характеристики — все это были сведения на редкость бесполезные. Турецкий был раздосадован. На полноценное досье они никак не тянули. И на Меркулова это мало походило, подобная подготовка. Но уж видно, чем богат был Константин Дмитриевич. Зазвонил мобильный. «Слушаю». — Саша, ты был прав, — Меркулов легок на помине. — В двухстах километрах от Москвы, на границе Волжской и Московской области, на станции Смоляковка, три дня назад был обнаружен труп капитана Волжского ФСБ Смолякова. То есть он выехал в тот же день, когда мы с Весниным обо всем договорились. — Костя, ты не оговорился? — Смолякова на Смоляковке? — Именно. Такой вот печальный каламбур. — Как же он умер? — Убит четырьмя выстрелами в вокзальном туалете во время остановки поезда. Ехал в Москву. — Откуда это известно? — По информации транспортной прокуратуры, на месте преступления было обнаружено четыре гильзы от пуль калибра девять миллиметров, предположительно от пистолета Макарова. — Или Стечкина, — машинально отреагировал Турецкий. — Эти патроны замечательным образом подходят Стечкину, если ты забыл. — «А что у него было с собой?» «Кто ж теперь знает? Что было, то сплыло. Что и требовалось доказать. Увы!» Меркулов помолчал. «Так что снимаю шляпу». «Но все это значит, что Веснин в серьезной опасности. Хочется верить, что он успел спрятаться. Ищи его, Саша». «И кто теперь ведет дело?» «Угадай с двух раз». «Понятно», — вздохнул Турецкий. ФСБшники забрали. Следственное управление у ФСБ Волжской области. Жаль. И не говори. Ладно, отдыхай. — Стоп, Костя! — спохватился Турецкий. — Но ведь по закону все дела военнослужащих расследуются главной военной прокуратурой. А Смоляков капитан. ФСБ не армия, конечно, но у него воинское звание. Сечешь? Меркулов помолчал, сказал после паузы. «Ты хочешь мне ненавязчиво напомнить, что военная прокуратура является подразделением генеральной?» «Конечно!» «И значит, генеральная прокуратура в конце концов может решить вопрос, кто будет дальше заниматься тем или иным делом, если оно имеет сверхважное значение — государственное?» «В общем, так, — сказал Меркулов, — ничего не обещаю, но ты свистни мне...» — Когда до места доберёшься, а я тебя, может, чем к тому времени порадую. Это было уже что-то. Надежда, по крайней мере, на развитие событий не только в Волжске, но и в Москве. Турецкий спохватился. — Стой, стой! А если мне понадобятся какие-то оперативные действия? Мы такой вариант даже обговорить не успели. — И что же, — ухмыльнулся Меркулов, — ты сам не сможешь их провести? — «По-моему, тебя хлебом не корми, дай побегать да последить за кем-нибудь». «Я не о том. Если у меня рук и ног на все не хватит. И потом, не забывай, мне надо быть на виду, если я член общества». «Ты прав», — согласился Меркулов. «Извини, не подумал. Но в пару с тобой отправить никого не могу. Выкручивайся». «Славку просить». «Нет уж, обойдись, пожалуйста, без официальной и, главное, государственной помощи». В том же и смысл твоей поездки. Ты разве забыл? — Да помню, — досадливо огрызнулся Турецкий. — Ну как же тогда парней из Глории, что ли, подключить? — Как обычно, — согласился Меркулов. — Валяй, разберешься, — закруглил разговор Меркулов. — Счастливого пути, легкой дороги, мягкой посадки. — Я на поезде, — напомнил Турецкий. Но в трубке уже были короткие гудки. На сон грядущий Турецкий решил полюбоваться и на себя любимого. Его биография была тоже подобающим образом составлена и уже вброшена куда нужно. В Волгск приезжал не бумажный фантом, а реальный человек со своей историей. Вкратце она выглядела так. «Долгих. Петр Петрович. Долгих родился в 1959 году». Получил среднее образование, в середине 80-х привлекался к суду за мелкое мошенничество, получил условный срок. В начале 90-х годов приватизировал на российский манер компанию «Североалюминий», приобретал за бесценок акции у сотрудников, перед этим месяцами не выплачивая им заработную плату. В конце 90-х долгих решительным маневром заполучил бывшее государственное предприятие «Московский дизель», Является теневым собственником этого предприятия. В последующие годы долгих превратил севералюминий и московский дизель в современные предприятия, получающие сегодня многомиллионные прибыли. В 2000 году передал управление компаниями топ-менеджером и уехал в Европу, где проходил двухгодичную практику в западных компаниях Англия, Германия, Италия и изучал менеджмент СМИ. Вернувшись в Россию в 2002 году, занялся издательским бизнесом, для начала скупив акции нескольких московских издательских домов. Ходили слухи, что генпрокуратурой на него заведено дело по итогам незаконной приватизации, но слухи так и остались слухами. Таких дел в новейшей российской истории практически не случалось. Непредсказуем в поступках, крайний индивидуалист не пользуется охраной. «Разведен, имеет трех детей от разных браков». Турецкий довольно хмыкнул и плеснул в чашку из темной бутылки из-под дорогущего коньяка. На самом деле это был русский размер, но кто это знал, кроме него? Забавно было и то, что на этикетке самого русского размера имелся термознак, защищающий от подделки. Но ведь там не было сказано, что запрещается прятать в другие емкости, — подумал Александр Борисович. Он машинально поискал взглядом на столе что-нибудь солененькое или хотя бы свеженькое, не нашел и усмехнулся, потому что вспомнил, что водка эта настаивается на молоденьких огурчиках. Сама себе закуска. Он потушил свет и закрыл глаза. Между прочим, еще в Москве, когда турецкий вник в детали своего нового бизнеса, выяснились небезынтересные факты. В «Матросской тишине» сидел второй глава издательского дома Никита Легостаев. В «Трех китах» он изначально руководил ежедневной газетой «Волжские ведомости», а сам холдинг возглавил после безвременной гибели прежнего руководителя. Произошло это так. Накануне уикенда, пятничным вечером, президент издательского дома «Три кита» Леонид Алексеевич Беринштейн занимался в своей квартире фитнесом. Лёжа на одном из тренажёров и поднимая штангу, Беринштейн разговаривал по телефону со своим подчинённым, как раз Легостаевым. У Беринштейна в ухе был наушник, а возле рта микрофон. Внезапно штанга упала Беринштейну на шею, он не смог поднять её и умер. Крайне нелепая смерть. Вот так Легостаев возглавил три кита. Алиби на момент гибели Беринштейна у него было безупречное. Но руководил он тремя китами всего несколько месяцев. Очень скоро предприятие, к ужасу Легастаева, оказалось банкротом, а сам он, по неопытности понадписав кучу ненужных документов, в матросской тишине. Ну да, все это были дела, может, по-своему и занятные, но к секретному докладу Веснина и его исчезновению отношения не имевшие. Утром, когда поезд был уже в двух часах езды от Волжска, Турецкого разбудил новый телефонный звонок. Турецкий ждал сообщения от Меркулова, но вместо этого позвонил Грязнов. — Театр Петрович, — пропел знакомый ехидный голос. — Чего? — оторопел со сна Турецкий. В принципе, он помнил, что он Петр Петрович Долгих, но, во-первых, его так еще никто не успел назвать, во-вторых, эта новая личина, озвученная Славкиным голосом, выглядела уж как-то совсем фантасмагорически. — А, ну да. А, то есть э, он, да. А с кем имею честь? — С Иван Ивановичем. — Иван Иванович, а не пошли б вы хрен У меня к вам дело, Петр Петрович. А потом пойду с радостью, куда скажете. — Стоп. — спохватился Турецкий, просыпаясь окончательно. — «Так и у меня к тебе дело. Ты знаешь такого перца, генерала Тяжлова?» «Что-то знакомо вроде. Начальник Волгского УФСБ, Афанасий Константинович Тяжлов». «А, так сразу и подумал, что ГБшник», — фыркнул Грязнов. «Санин, что у тебя за манеры Чуть какой вопрос, так обязательно про ГБшника. Это даже неприлично уже становится. Просто дурной тон. А еще Петр Петрович. Славка, не томи». Ты же явно можешь мне помочь. Вот сам посуди. Он еще в девяносто первом был руководителем отдела по борьбе с оргпреступностью. А в середине девяностых — начальником управления по борьбе с контрабандой и коррупцией. Я уверен, ты не мог с ним не сталкиваться в свои муровские времена. В трубке возникла пауза. Ты здесь? — забеспокоился Турецкий. Я-то здесь. А вот ты явно в каком-то другом измерении. — Я не знаю такого человека. — Сань, ты ничего не путаешь? — У меня его послужной список перед глазами. — И что в нем сказано? — То, что ты только что слышал. — Это чушь какая-то, — категорично заявил Грязнов. — Я знаю, кто руководил этими отделами. Никакого тяжелого там в помине не было. — Славка уверен? — На все сто, на сто пятьдесят даже. Турецкий призадумался. — Что же это могло значить? В Москве ему не пришло в голову поинтересоваться, откуда Меркулов получил сведения на Тяжлова и Веснина. В телефонном разговоре он не успел, но теперь это будет не лишним. — А ты можешь выяснить, чем Тяжлов занимался в это время? Ну и вообще, все, что возможно про него узнать. — А, Слав, очень нужно. — Попробую, — хмыкнул Грязнов. — Тем более, что ты меня даже заинтриговал. Но быстро не обещаю. — Все, давай, подожди. — спохватился Турецкий. — А сам-то зачем мне звонил? — Хотел спросить, сколько ты на Волге пробудешь. Может, в гости к тебе скоро загляну. — Это вряд ли. Я ж бизнесмен, — напомнил Турецкий долгих. Мне с ментами якшаться не к лицу. — А может, я продажный мент, коррумпированный, — предположил Грязнов. — Слыхал, может, бывают такие. Вдруг я тебе чем полезен буду, а ты меня за это шикарным ужином угостишь. а я тебе служебную информацию солью, а ты мне девочек клевых подгонишь, а я тебе... Ну, тогда другое дело конечно, — прервал турецкий поток грязновской фантазии. Он умылся, побрился, полюбовался в зеркало на свой сверкающий череп, а может и правда татуировку, и, вернувшись в купе, позавтракал. Сразу же захотелось закурить, но турецкий решил посмаковать первую утреннюю сигарету И, не торопясь, вышел в коридор. И кто же стоял по соседству? Антон Пятибратов, выдающийся писатель земли Волгской, собственной персоной. Значит, его московские гастроли уже закончились. Вид у Пятибратова теперь был немного печальный, не то что в книжном магазине. Может, какой-нибудь издатель не заплатил причитающегося гонорара? Турецкий, ухмыляясь, подумал, «Да, мы издатели такие!» Хотел было поздороваться и напомнить, когда Давич и Пятибратов подписывал ему книгу, но вовремя спохватился, что у него теперь другой имидж. Да и литератор вряд ли его запомнил. В потоке-то других покупателей, да еще и с волосами. А книга Пятибратова у Турецкого как раз была с собой. Называлась она «Киллер-двоечник». и Турецкий в нее еще не заглядывал. Он выкурил в тамбуре сигарету Давидов, которые в последнее время предпочитал прочим не только потому, что табак в них был крепкий и сочный, а еще от того, что они были длиннее остальных. Вернулся в купе. До Волжска оставалось еще минут сорок пути, и Турецкий полистал детектив. Насколько он понял, это была история не о школьнике, как могло показаться по названию, а о незадачливом учителе, который в уличной драке повел себя так неловко, что ненароком отправил на тот свет двух хулиганов. Физической силой он не обладал, сноровки был лишён напрочь, зато обладал способностью влипать в неприятности, подобно герою Пьера Ришара из «Невезучих». Его наняла мафия, приняв за настоящего киллера, и под недоразумению он перестрелял своих заказчиков. написано это было бойко и в купе с занимательным сюжетом читалось видимо легко причина читательского успеха пяти братова стало турецкому понятно ну а то что ирине генрихове такая литература претит это просто факт ее личной биографии и ничего более турецкий выглянул в коридор пяти по-прежнему пялился в окно Турецкий все же решил завязать разговор. Все-таки он видный бизнесмен, и, кстати, издатель. Пятибратов — видный деятель культуры, и, кстати, писатель. Во-первых, им есть о чем поговорить. Во-вторых, Пятибратов поможет ему разобраться в местных тусовках. Главное — найти правильный подход, в меру небрежный, в меру солидный. Например, подать голос, не выходя из купе. «Как там у вас Волга нынче? Пляжи есть хорошие?» «Волга?» — как их повторил Пятибратов. «Какая Волга? Да уж не машина, конечно. Река!» «Река? Какая там река? Где вы видели реку?» «Что происходит в мире?» — грустно сказал Пятибратов. «Огромный поток информации, пробки на дорогах, испорченная экология». Мы растворяемся в этом кошмаре и бреде. Мы никто. Мы просто частица какого-то безумного действия. Псих, кажется, — подумал Турецкий. Ох уж эти культурные деятели. Надо от него подальше держаться. Что ж Меркулов не звонит? Меркулов в то самое время, когда Александр Борисович ждал его звонка, психологически обрабатывал генерального — Хотел заручиться дополнительным весом в борьбе за дело Смолякова. Меркулов, который был заместителем генерального прокурора по мог самостоятельно решить этот вопрос, но пока только в теории. Что же ждало его на практике, он не знал. Не исключено, что чекисты будут упираться всеми силами. Кроме того, он не хотел светиться. Если предположить, что переписка Веснина с ним была известна тем, кто позже перехватил курьера, вполне возможно, учитывая печальную участь Смолякова, то сам факт интереса Меркулова к делу об убийстве Смолякова скажется негативно. Генеральный прокурор Владимир Михайлович Кудрявцев в свою очередь, с одной стороны, был раздражён тем, что Меркулов от чего-то вдруг не может самостоятельно решить текущую проблему. с другой совершенно не жаждал свары с ФСБ по какому-то несерьезному поводу. Зачем вообще надо отбирать у них дело? Вот-то у генпрокуратуры своих мало. Тогда Меркулов привел свой аргумент о косвенной связи гибели сотрудника Волжского у ФСБ с назначением нового полпреда. Как обычно, политика все перевесила. В результате договорились так. Меркулов все же будет действовать автономно, Но при необходимости Кудрявцев, обладающий самостоятельным политическим весом, подключится. Меркулов был уверен, что эта необходимость возникнет. Осторожный Кудрявцев в то же самое время думал, что в таком случае мотивировать свой отказ Константину Дмитриевичу. Вмешиваться он не собирался. Ошиблись оба. Волжское УФСБ по первому же звонку, который по просьбе Меркулова сделал его коллегой и доброй знакомой, зам военного прокурора Алексей Сергеевич Кузнецов, переслала дело в Москву. Военная прокуратура, собственно, даже еще и не требовала дела. Зам военного прокурора только попросил проинформировать о текущем ходе следствия, а затем, согласно инструктажу Меркулова, который сидел рядом, Сказал, что не исключено, Москва на каком-то этапе подключится. И тут же начальник следственного аппарата волжского ФСБ Никаноров предложил немедленно передать дело в Москву. Меркулов радостно закивал, хотя это было и необычно. Ни одна контора на свете не предлагает другой, тем более, по сути, конкурирующей, забрать ее деловые бумаги. А уж в юридической сфере это и вовсе невозможно себе вообразить. — лёша сказал Меркулов Кузнецову, когда тот положил трубку, — спасибо огромное. Но скажи, тебе ничего не показалось странным? — Я не психолог, — ответил Кузнецов, — но такое чувство, будто Никаноров ждал моего звонка. Может, просто дело заковыристое, и он сам не рад, что его получил. — Все может быть. — Ну так что, Костя, я это дело забираю? — Черт вас два, — сказал интеллигентный Константин Дмитриевич с азартом. — Я забираю это дело. Меркулов решил, что делом об убийстве капитана Смолякова будет заниматься важняк генпрокуратуры, советник юстиции Владимир Дмитриевич Паремский. Ему в помощь был придан майор Леонид Золотарев, старший следователь главной военной прокуратуры, а при необходимости для оперативных и розыскных мероприятий должен был подключаться старший опер МВД Владимир Яковлев. Это уже был кадр Грязнова, причем еще с муровских времен. Так сформировалась следственная группа Паремский, Золотарев и Яковлев. В Волске турецкий взял такси, И велел водителю покатать себя по городу. Учитывая, что о деньгах он не заикнулся вовсе, таксист посмотрел на представительного пассажира с уважением. Волск город не маленький, нарядный и довольно чистый, и не только в центре, и со своей историей. Тут было на что посмотреть. Турецкий задавал короткие вопросы и получал всеобъемлющие ответы. Если есть на свете люди, которые знают все, то они работают не в генпрокуратуре, не в ФСБ, и уж точно не в издательском бизнесе. Они работают в такси. «Жара, блин, тропическая!» — жаловался водитель. «А цены еще круче! Ползут и ползут!» Турецкий вспомнил, что он бизнесмен, и назидательно сказал. Во всем мире торговля и сервис ждут не дождутся лета, которое всегда означает приток покупателей и клиентов. А в России, в отличие от Запада, лето – самый нелюбимый сезон для, допустим, хозяев кафе и ресторанов. Убытки терпят. А что же на Западе? В Европе владельцы ресторанов, кафе и просто дешевых забегаловок летнего сезона ждут с нетерпением. Туристы гуляют допоздна, Да и свои родные граждане целыми семьями часами сидят в этих заведениях на открытых террасах. Прежде всего, из работы выпадают выходные дни, люди уезжают куда-то за город, а в понедельник многие еще не возвращаются, поэтому есть ощутимый недостаток клиентов. В остальные дни сильно влияет погода. Чем жарче, тем больше заказывают напитков и меньше еды, а значит и выручка оказывается меньше». «Вот как тут у вас в Волске на выходные?» «Натурально пустой город», — кивнул таксист. «Зато речной транспорт процветает. И вообще весь новый бизнес сейчас за город, к реке жмется. А еще аптеки зарабатывают, алкогольный бизнес, прохладительный. Это уж как положено», — засмеялся таксист. «Вот у меня брат на заводе холодильников работает». Заметив на руке таксиста армейскую татуировку, символ ВДВ, Турецкий задумался... Вспомнил ехидный совет дочери. Представил себе лица Грязнова, Меркулова, Генерального. А что? Во-первых, эти лица он увидит еще не скоро. Во-вторых, скажите, любезный, где можно остановиться и получить справочку? <связь> э, какую? Ну, просто адресок найти. Квартира или офиса? — Скорее, второе, — уклончиво ответил Турецкий. А зачем же останавливаться? У меня желтые страницы есть. Справочник за прошлый год сойдет. Посмотрите на заднем сиденье. Турецкий быстро нашел, что требовалось. Тату-студия, Менделеевский проезд, 17. Пирсинг, наращивание и дизайн ногтей, татуировки. Гарантируем, что татуировка сохранится еще две недели после смерти. Подбор индивидуального эскиза, полная цветовая гамма. Эксклюзивное исполнение производства временных красок для имитации татуировки наносится на кожу до трех недель цвет черный. Вот оно, временные татуировки. Через 10 минут он был в Менделеевском проезде. Тату-студия оказалась вполне цивильным заведением, небольшим таким уютным салоном некрасоты – Мастер по имени Дельта был маленьким молчаливым крепышом с красной майки с надписью «СССР». Мускулистые его руки были покрыты густым слоем разноцветных рисунков по самые плечи, а уж что скрывала одежда, приходилось только догадываться. «Красные пиджаки, значит, вышли из моды», — как сказал Меркулов. «А красные майки, выходит, вернулись». В соседней комнате, судя по репликам, кому-то наращивали ногти. — Ой, щекотно! Хихикал, — хихикал голос малоопределенного пола, но все же скорее женский. Другой, уже явно женский, сварливо реагировал. — Не подпрыгивай, елка, тебе когти нужны или нет? То-то же. Дельта, не мигая, смотрел на Турецкого и ждал. Турецкий объяснил свои пожелания. — Надпись или рисунок? — спросил Дельта. — Надпись, пожалуй. В объявлении сказано, что временной татуировки только черного цвета. Это так? «Цветные, дороже вдвое». «Деньги не проблема. Валяйте». «Какого цвета?» «Сине-зеленую». «Это как?» «Чтоб буквы чередовались». Дельта был по-прежнему флегматичен. Наверное, у него случались клиенты с фантазией и посильнее. «На каком языке?» «А на каком можно?» «Да хоть на Суахиле. Могу показать альбом». Турецкий решил не мудрить, и заказал надпись на английском. Заплатил не в два, а в три раза дороже. За молчание и за то, чтобы не была видна рука мастера. Кто знает, может быть, этот Дельта знаменитый художник, и его стиль известен всем и каждому. Нет, пусть считается, что господин Долгих уже приехал таким, каким он станет через двадцать минут. Пока Дельта колдовал над его головой, Турецкий читал местную газету, в которой разворачивались предвыборные баталии. Через две недели должны были начаться выборы. Это знание было не лишним, тем более издателю надо быть в курсе, какие тут в Волжске СМИ. В газете «Волжский умник» его внимание привлекла статья. «Серебряников и телохранитель. Быль. Один молодой человек...» из соображений секретности его имя умалчивается, загорелся мыслью охранять самого Серебряникова. Он рассуждал так. Вот сейчас проходит предвыборная кампания, и значит у народного трибуна ИА Серебряникова много конкурентов и недоброжелателей. Кто знает, что может угрожать его жизни, благополучию и репутации. А ведь Серебряников — наше волжское достояние, с него пылинки сдувать надо». А выясняется некому. В общем, этот молодой человек бросил свои дела и устроился охранять Серебряникова. Он стоял у дверей и проверял документы у всех, кто входил в штаб предвыборной кампании Серебряникова. Потому что, если не проверять, может войти какой-нибудь враг. Тем более это было в самом разгаре предвыборных баталий и нужна особая бдительность. И неизвестно, какую пакость этот враг может сделать. Во-первых, он может застрелить Серебряникова. Во-вторых, что еще хуже, он может его похитить и потребовать выкуп. В-третьих, он может осквернить штаб предвыборной кампании какой-нибудь отвратительной выходкой. Так что, сами понимаете, серьезная, а главное преданная охрана тут была необходима. И вот стоит этот молодой человек у дверей штаба и просматривает документы у всех входящих. Работа ответственная и требующая большого напряжения интеллектуальных и физических сил, поскольку документы ведь в конце концов можно и подделать, и тогда страшно даже подумать. Но он был непростой молодой человек, у него имелся какой-то там пояс подзюдо и какой-то там дан по карате кёкусинкай. Так что Серебряников был в надежных руках. И вот стоял он на своем посту, одетый в черную спецназовскую форму, в подмышках по кобуре, на поясе электрошокер, на ремне наручники. Настроение великолепное. И всем, кто подходил к штабу, он говорил. «Минуточку, уважаемый, еще нужно с вами разобраться, что вы из себя представляете». Так что прежде чем войти, покажите ваш пропуск, чтобы я мог узнать, кто вы такой. А то я дежурю сегодня в первый раз и еще немного кого знаю в лицо. Ну и каждый, кто входил в штаб, безоговорочно показывал такому квалифицированному охраннику свой пропуск. И тогда охранник, отдавая честь, говорил, вот теперь другое дело. Совсем ведь другое дело теперь. Вот теперь проходите. С моей стороны задержки не будет. Так за весь рабочий день много кто прошел в предвыборный штаб. Времени не хватит всех перечислить. И вот представьте себе, идет сам кандидат И.А. Серебрянников. Идет пешком, скромный такой, в осеннем пальто и даже без головного убора. Идет быстро, но вместе с тем задумчиво. Даже по сторонам не смотрит, до того видно углублен в свои государственные мысли. Подходит к дверям предвыборного штаба и хочет туда пройти. Но охранник, у которого был пояс под зюдо и дан по карате, не знал в лицо Серебряникова. Вернее, он, конечно, видел его по телевизору пару раз, но в этот день у Серебряникова лицо было немного не такое, как обычно. Может быть, по причине повышенной задумчивости и углубленности в свои государственные мысли, а может, по некоторой физиологической причине. Накануне вечером Серебряников посетил собственный ресторан, где отведал спиртных напитков собственного же изготовления, чтобы быть ближе к народу. В общем, не узнал охранник Серебряникова. И когда тот уже собрался пройти в вахту, загородил ему путь и сказал железным голосом, «Минуточку, господин хороший, покажите ваш пропуск». Серебряников не стал возражать. Он, как бы очнувшись от своей задумчивости, тихо сказал, «Ах да, пропуск». и стал искать свой пропуск в брючном кармане, потом в другом кармане, потом в пиджаке, потом вывернул все снова, но пропуск так и не материализовался. Забыл где-то Серебряников свой пропуск. С кем не бывает. И тогда скромно, как подобает вождю, потупив взор, он тихо сказал, «Но вы, молодой человек, все равно меня пропустите, потому что я Серебряников». — Ну, конечно, — обидно засмеялся охранник. — Если ты Серебряников, то я тогда президент Путин. В этот момент подбежал один из служащих предвыборного штаба и, видя, что охранник не пропускает Серебряникова, возмутился. — Это же сам Серебряников! — крикнул он. — Пропустите немедленно! — Без пропуска я затрудняюсь это сделать, — с достоинством ответил охранник. До этого раза я еще не имел счастья видеть товарища Серебряникова. И вдобавок я вас тоже не знаю и даже не посмотрел еще вашего документа. Может, вы оба чеченские террористы, может, это провокация. — Да я тут сам работаю вообще! — побагровев закричал служащий, бесполезно размахивая тонкими интеллигентскими ручонками. — Я начальника охраны на работу принимал, я тебя сейчас уволю нафиг! Вдруг Серебряников сказал, не надо ему приказывать и тем более не надо кричать. Охранник поступает совершенно правильно, порядок для всех одинаков. И он потянулся за мобильным телефоном, чтобы вызвать своего секретаря. Но молодой человек, обладатель пояса Идана, не зная, зачем он там потянулся, на всякий случай врезал незнакомцу под вздох. Потом по печени. Потом, опрокинув его на колени, погулял по почкам. Потом, поразмыслив, придал телу горизонтальное положение и поработал за стоявшимися ногами. Потом, став над ним на колени, взял за уши и с чувством несколько раз ударил затылком об асфальт. Раздался приятный сердцу настоящего мужчины хруст. Охранник оглянулся в поисках другого террориста, но у того случился обморок. А невдалеке уже завывала сирена скорой помощи. «Я вспомнил», — прошептал вдруг Серебряников, пуская кровавые пузыри. «Он лежит в кармане рубашки». проверьте, пожалуйста, если вас не затруднит. Охранник пожал плечами, но проверять проверил, и действительно нашел там пропуск на имя И.А. Серебряникова. Тогда он встал по стойке смирно, отдал честь и сказал, я прошу извинить, что потребовал ваш пропуск. Подъехала машина скорой помощи, Серебряникова положили на носилки, Приподняв разбитую голову, народный трибун прошептал, поскрипывая сломанными челюстями. «Вы правильно поступили. Благодарю за отличную службу». Эл, сестричка Это был не фильетон. Это была типичная пиар-акция конкурента этого самого Серебряникова, что заметно было невооруженным глазом. И что-то здорово напоминало. Кажется, какую-то детскую сказку про Ленина. «Только кто этот серебряников эл сестричка лисичка сестричка надо полагать а кто такой серебряников спросил турецкий у дельты мастер тату на мгновение оторвался от затылка клиента вы не из волска не то спросил не то констатировал дельта от дальнейших расспросов турецкий воздержался полчаса спустя Облегчив свой бумажник на сотню долларов, Турецкий вышел на улицу, поймал машину и поехал в гостиницу. Еще он купил в салоне белую льняную шапочку, маленькую и квадратную. Если он будет периодически постоянно ее носить, это объяснит, отчего лысина не загорелая. А учитывая, что у него есть светлый льняной же пиджак, получается ансамбль. Теперь на затылке у него сине-зелеными буквами было написано «Жизнь слишком важна, чтобы принимать ее всерьез». Кто не понимает по-английски, это его проблемы. Голова не забор, чтобы с нее свежие новости прочитывать. А кто понимает, сообразит, что сие значит, и с лишними вопросами к обладателю тату не полезет. Ничего вульгарного, ничего особо оригинального. Но этот, так сказать, рекламный слоган, по мнению Турецкого, должен был отражать жизненную доминанту бизнесмена долгих, расслабленного господина средних лет, уже добившегося успеха и теперь занимающегося делами исключительно в свое удовольствие. На лысых, бритых нагло точнее, всегда обращают внимание, и Турецкий решил воспользоваться этим, чтобы пополнить внешний антураж. В каком-то смысле он сам сейчас чувствовал себя художником. Что ж, время покажет, принесет ли его легкая хулиганская выходка дополнительные дивиденды. Не забыть бы только сфотографироваться, пока волосы не отрастут. Стоп! Что значит отрастут? Голову же надо теперь брить регулярно. Об этом он как-то не подумал. Уже много лет он стригся раз в месяц. А теперь как же?» Турецкий поселился в гостинице «Московская», которая размещалась в центре города в старинном особняке, бывшем когда-то домом местного предводителя дворянства. Это шестиэтажное здание было, по сути, целым кварталом. Оно представляло собой замкнутый четырехугольник. Во дворе было сооружено крохотное искусственное озерцо, вокруг него несколько беседок. Это был ресторан, в котором, по подсчетам турецкого, набиралось едва ли три десятка посадочных мест. Жить в Московской было удовольствием не из дешевых, но состоятельный бизнесмен долгих о таких мелочах думать не должен. Ему были забронированы роскошные двухкомнатные апартаменты, площадь которых превышала вполне приличную трехкомнатную квартиру турецкого на Фронзенской как минимум раза в два. Турецкий принял душ, с удовольствием подставляя голову под прохладную струю. Облачившись в легкий халат, он вышел на балкон, который выходил в чудесный внутренний дворик. Там было зелено и чисто. Непонятно, каким образом в это замкнутое пространство попадал легкий ветерок. Турецкий голову не вытирал и, присев в плетеное кресло с чашкой холодного чая, испытывал незнакомое прежде Блаженство. Так, чего доброго, подумал Александр Борисович, еще понравится и всегда нагло стричься стану. Итак, план предстоящих действий был прост. Настоящий русский бизнесмен никуда не торопится. Поэтому объявляться в собственном издательском доме Турецкий пока что не планировал. Он ждал новостей из Москвы и от Грязнова, и от Меркулова. Потом собирался сам сделать несколько телефонных звонков. Нанять машину и совершить экскурсию по городу. турецкий тут в Волске бывал неоднократно. Правда, последний раз лет пять назад. А за это время город, по слухам, здорово изменился. А вот бизнесмен долгих должен был предстать перед аборигенами человеком новым и любопытствующим. В том, что на него будет обращено здесь самое разное внимание, обывательское, деловой интерес, пристальный взгляд правоохранительных органов, Турецкий не сомневался. А потому никто не запрещал ему вести себя ярко и эксцентрично. Наоборот, полагал Александр Борисович, больше будешь прятаться, тщательней за тобой станут наблюдать. И потом, разве можно скрыть такую сверкающую лысину? Турецкий положил на столик перед собой мобильный телефон и принялся гипнотизировать его взглядом. Периферийным зрением он уже уловил, что с соседнего балкона на него кто-то смотрит. Кажется, женщина. В красной майке. Что это напоминает? Ах, да, у Дельты в салоне тату тоже была красная майка. Ну и что? У Дельты на ней было написано СССР, а у этой дамы едва ли. Турецкий подчеркнуто лениво повернул голову, но разглядеть не успел. Силуэт убрался в комнату, а на столе зазвонил телефон. Это был Грязнов. Голос его звучал довольно обескураженно. — Петр Петрович, как устроились? — Не Хилтон, конечно, но жить можно. — Что ж, привыкайте к нашим российским реалиям. — Да уж... И Грязнов и Турецкий понимали, что, несмотря на то, что телефон у турецкого «московский» и работает в режиме роуминга, его уже могли здесь в Волжске поставить на прослушку. С современными-то техническими возможностями. При условии, конечно, что кто-то уже проявил интерес к фигуре московского бизнесмена. Сам же Грязнов звонил с такого аппарата, который отследить нереально. В этом Турецкий не сомневался. «Ну и хорошо. Хотя бы это хорошо». Грязнов помолчал. — А что у нас плохо? — То, что по вашему клиенту, Петр Петрович, никакой информации. Речь шла о тяжелове. — Разве такое возможно? — А я не точно выразился. Но, -то новой информации никакой. Мои источники подтверждают старую. В то же самое время ее опровергают, как это уже случалось. — Будете работать дальше. — Посмотрим, — проскрипел Грязнов. На этом разговор был закончен. — Ага, — понял Турецкий, — есть еще какие-то компетентные люди, которые не согласны с тем, что Тяжелов был тем, кем значится в досье Меркулова. И одновременно есть косвенное подтверждение этого его послужного списка. — Плохо то, что ничего не ясно. А хорошо то, что Грязнов теперь не успокоится, пока не выяснит подноготную тяжлого. Да, так как же быть с уборкой номера? Если за ним начнут следить, как он сможет понять, не горничная ли она не для этих целей? А если и горничная, то что тогда? Оставлять всякие киношные волоски на дверных косяках и прочих закрывающихся местах? Нет, глупо это все. Надо просто свести посещение его номера посторонними к минимуму. Подумав немного, Турецкий позвонил в портье и договорился, что его номер будут убирать раз в три дня, в строго оговоренное время. Получалось как раз, что это будет делать одна и та же горничная. А уж пепельниц он как-нибудь сам опорожнит. Такой вот бзик у московского бизнесмена, что поделаешь. Он проверил почту. Ура, Меркулов наконец откликнулся. ответил на вопрос, который Турецкий отослал ему еще утром. Откуда получал сведения о тяжелове и веснине, и кто готовил справку. Если только это можно было считать ответом, черт по его побрал. Меркулов написал, что у него имеется конфиденциальный источник информации. Это могло означать что угодно, но не ошибается ли он этот самый «конфиденциальный источник»? Турецкий вышел прогуляться. Вид у него был беспечный и рассеянный, но на самом деле он целенаправленно приближался к магазину «Мужской стиль». Там он купил себе упаковку сигар «Панч», не особо дорогих, но изрядно длинных и толстых. Подумав немного, он купил и сопутствующие аксессуары — зажигалку, ножнички и большую деревянную коробку из моренного дуба. При магазине была мастерская, и Турецкий отдал коробку гравёру, который должен был сделать надпись на большой серебряной пластине, которую Турецкий принес с собой. «Петру Петровичу от коллег и сослуживцев. Искренне, пусть и с грустью, но с надеждой на новую встречу». Александр Борисович вернулся в гостиницу и до конца дня из номера больше не выходил. Смотрел телевизор, лениво лазил в интернете, принимал прохладный душ, Пил виски, валялся в постели. Курил сигареты, сигары не трогал. Более того, снова упаковал коробку и перевязал ленточкой. Периодически Александр Борисович высовывался на балкон в ожидании появления женского силуэта в соседнем номере. Силуэта не было. Самой женщины тем более. День подошел к концу. Первый его день в Волжске.